Дашкову, Д.В. 25 апреля 1814 года, Париж. Письмо ваше от 25 января я получил на марше из витриля ла франс к Фер-Шампенуазу, и не могу вам описать удовольствие, с каким я прочитал его любезный друг Дмитрий Васильевич. «Сто раз благодарю вас за приятное ваше послание к полуварвару батюшкову, покрытому военным прахом, забывшему и музу, и ее служителей, но не забывшему друзей, в числе которых вы всегда жили в моем сердце». Столько и столько приятных минут, проведенных с вами на берегах Невской наяды и в шуме городском, и в уединенных беседах, где мы делали друг другу откровение не о любимцах счастья, нет, а о дружбе нашей, о пламенной любви к словесности, к поэзии и ко всему прекрасному и величественному, дают мне право на ваши воспоминания. В жизни моей я был обманут во многом кроме дружбы. Ею могу еще гордиться, она примеряет меня с жизнью, часто печальную, и с миром, который покрыт развалинами, гробами и страшными воспоминаниями. Теперь несколько слов о себе. Вы не будете требовать от меня целой Одиссеи, то есть описание моих походов и странствий, для этого не достанет у меня бумаги, А у вас терпение скажу вам просто я в париже намесажер инndeфер хладнокровная вестница молва известила вас давно о наших победах чудесных поистине и Это все давным-давно известно и расположено в английском клубе, и в газетах, и в сцене Отечества, и у Глинки, и в официальных ходах Постоянного Хлыстова. Одним словом, это старина для вас, жителей мирного Питера. Но поверите ли, мы, которые участвовали во всех важных происшествиях, мы едва ли до сих пор верим, что Наполеон исчез, что Париж Наш, что Людовик на троне и что сумасшедшие соотечественники Монтес-Кио, Рассина, Фенелона, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона поют по улицам «Вив Хенри Кварт», «Вив Леруа Вален», «Да здравствует Генрих IV», «Да здравствует этот доблестный король». Такие чудеса превосходят всякое понятие. И в какое короткое время и с какими странными подробностями, с каким кровопролитием, с какой легкостью и легкомыслием. чудные дела твои, Господи!» «Нет, любезный друг, надо иметь весьма здоровую голову, чтобы понять все дела сии и чтобы следовать за всеми обстоятельствами. Я от этой работы отказываюсь. Я, который часто не понимал стихов Шихматова, скажу просто». «Я в Париже. Первые дни нашего здесь пребывания были дни энтузиазма. Теперь мы покойнее. Бродить по бульвару, обедать у Бовильер, посещать театр, удивляться искусству» необыкновенному искусству тальмы, смеяться во все горло проказам брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля, в великолепной галереи Музеума, зевать на площади Лудовика XV или на Новом мосту на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном тюлерии, в ботаническом саду или в окрестностях Парижа среди необозримой толпы парижских граждан, жриц венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и прочее, и прочее, и прочее. И теперь мы все это делаем. И делать можем. Ибо мы отдохнули и телом, и душою». «Заметьте, что мы имеем важное преимущество над прежними путешественниками. Мы — путешественники вооруженные. Я часто с удовольствием смотрю, как наши казаки беспечно прогуливаются через Аустерлицкий мост, любуясь его удивительным построением. С удовольствием неизъяснимым вижу русских гренадер перед Трояновой колонной или у решетки Тюэлли перед Арк-де-Триумф». Триумфальной аркой, где изображены и Ульм, и Аустерлиц, и Фринлянд, и Иена, еще с большим удовольствием смотрю на наших воинов, гуляющих с инвалидами на широкой площади, принадлежащей их дому. Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг. Они должны быть благодарны нашему царю за спасение не только Парижа, но целой Франции и благодарны. Это меня примеряет несколько с ними. Впрочем, этот народ не заслуживает уважения. Особливо народ парижский. Я вижу отсюда, что Дмитрий Васильевич, читая мое письмо, кивает головою. «Бог с ним! Что мне до народа французского?» Зачем батюшкав не говорит мне о литературе, о лицее, о славных ученых-мужах, об остроумных головах, о поэтах, одним словом, о людях, которым я, живучи на берегах Ладожского озера и Невы, обязан сладостными минутами, которых имя одно пробуждает в голове тысячу воспоминаний приятных, тысячу понятий? Извольте, я скажу вам, во-первых, что в шуме военном я забыл что существовала Академия из сорока членов, точно так, как забыл, что есть «Беседа», «Академия русская» и «Палецин гроза чтецов». Но раз, перейдя за Королевский мост, забрел я случайно к дедоту любовался у него изданием лафонтена и Росина», и, разговаривая с его поверенным, узнал ненароком, что завтра в три часа пополудни второй класс института будет иметь торжественное заседание». Вооружась билетом для прохода через врата учености в сие важное осветилище Мус, я, ваш маленький Тибул, или проще, капитан русской императорской службы, что в нынешнее время важнее, нежели бывший кавалер или всадник римский, ибо, по словам Соломона, живой воробей лучше мертвого льва, я, ваш приятель» наступил на горло какому-то члену общества и вошел в залу, пробираясь сквозь толпу любопытных. «Вот, садитесь здесь или станьте за моим табуретом», — сказала мне прекрасная женщина. «Здесь вы все увидите, все услышите». Я стал за табуретом и с удовольствием взглянул на залу и на блестящее собрание отборной публики «Парижской». Зала прекрасная, она построена крестообразно, в четырех нишах, составляющих углы ротонды, поставлены четыре статуи, произведения искусства французских художников, статуи великих людей Сюли, Монтескье, Босюэта и Фенелона. От ротонды возвышается амфитеатр, посвященный для зрителей, ротонда для членов и важных посетителей. Члены собирались мало-помалу, и француз мой сосед называл их «Вот Сюар», «Вот Буфлер», «Вот Сикар», а это с красной лентой старик Сегюр, «Вот Этьен», сочинитель хорошей комедии, возле него Пикар, любимый автор парижской. С ними были и другие члены прочих классов института, которые имеют право заседаний в торжественных собраниях. Ни парни, ни фонтаня я не видел. Шатабриана, кажется, не было. Наполеон не согласен был на принятие его в члены за несколько строк в речи автора о Аллы против правления или против его особы. Зато и шатобриан не пощадил его в последнем сочинении, которое вам, без сомнения, известно». Наконец, при плеске публики, при беспрестанных восклицаниях «Вив Александр!» «Александр!» «Вив ле Руа Русс!» «Вив ле Женерал Сальген!» «Да здравствует Александр!» «Великодушный Александр!» «Да здравствует король Пруссии!» «Да здравствует генерал Сакен!» Вошли наши герои. Ла секретарь Академии, читал им приветствие. «Я с удовольствием слушал его. Лакретель, как известно, имеет достоинство. Вы, кажется, любите его историю революции и историю последнего века». Засим снова рукоплескание, снова восклицание «Да здравствует император!» и прочее. Они замолкли, и господин Вильмень, молодой человек, 22 лет, начал читать снова приветствие государю и просил публику выслушать рассуждения о пользе и невыгодах критики увенчанная институтом. Молчание глубокое. Все слушали с большим вниманием длинную речь молодого профессора, весьма хорошо написанную, как мне показалось, часто аплодировали блестящим фразам, и более всего тому что имело какое нибудь отношение к нынешним обстоятельствам браво господин вельмень продолжайте говорили женщины он мыслит эмполз он мыслит говорили мужчины поправляя галстук с обыкновенной важностью и все были довольны как он молод и два раза увенчан академией в первый раз за похвальное слово монтаню в котором много глубоких мыслей прибавил мужчина, мой сосед. «Не продолжал другой, — «он говорит о Монтане». По окончании речи президент обнял два раза молодого профессора и провозгласил его победителем при шумных рукоплесканиях публики. Государь и король прусской сказали ему несколько учтивых слов. Молодой автор был на розах. Нынешний год была предложена к увенчанию «Смерть Боярда», но по слабости поэзии не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предмет назначен для будущего года? Польза прививания коровьей оспы. Это хоть бы нашей академии выдумать, поэтому, любезный друг, можете судить о состоянии французской словесности?» Ее не любил Наполеон. Математик, во всяком случае, брал преимущество над членом второго класса института, что немало послужило упадку академии французской. Правление должно лелеять и баловать муз иначе они будут бесплодны. Следуя обыкновенному течению вещей, я думаю, что век славы для французской словесности прошел и вряд ли может когда-нибудь воротиться». Впрочем, мирное отеческое правление будет в оста раз благосклоннее для мусудорожного тиранского правления красиканца который в великолепных памятниках парижских показал, что он не имеет вкуса и что музы от него чело свое сокрыли. Теперь вы спросите меня, что мне более всего понравилось в Париже. Трудно решить. Начну с Аполлона Бельведерского». Он высшее описание Винкельманова. Это не мрамор. Бог. Все копии этой бесценной статуи слабы. Кто не видал всего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах. надобно чувствовать Странное дело. Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения. Я часто захожу в музеум, единственно за тем, чтобы взглянуть на аполона и как от беседы мудрого мужа и милой умной женщины, по словам нашего поэта, лучшим возвращаюсь». Ни слова о других редкостях, ни слова о великолепной картиной галереи, единственной в своем роде, ни слова о редкостях парижских, о театрах, о Дюшенуа, о Тальме и прочее, и прочее. Я боюсь вам наскучить моими замечаниями. Но позвольте мимоходом, разумеется, похвалить женщин. Нет, они выше похвал. Даже самые прелестницы. Пред ними... Истощает любовь золотой колчан. Все в них обворожает походка, Легкий стан, полуногие руки И полный неги взор, И уст волшебные звуки, И страстный разговор. Все в них очарование. А ножка, милый друг, Она харит создание киприденных подруг. Для ножки сей, о вечный боги, Усейте розами дороги. Иль пухом лебедей, сам Фидий перед ней в восторге утопает, Поэт на небесах, и труженик в слезах молитву забывает. так мне более всего понравились ноги. Прелестные ноги прелестных женщин в мире. De justibus non disputandum. О вкусах не спорят. Латынь. У английского генерала недавно спрашивали французские маршалы, что ему более всего понравилось в Париже. — Русские гренадеры, — отвечал он. — Пусть Северин скажет вам теперь, что ему понравилось в столице мира. — Северин здесь. Мы с ним видимся каждый день, бродим по улицам и часто, очень часто вспоминаем о Дашкове. Я ему уступаю перо до первого случая. — Теперь простите. — Простите. Если Иван Иванович в Петербурге, то покорнейше прошу вас засвидетельствовать ему мое почтение. Поклонитесь знакомым, обнимите Блудова и скажите ему, что Батюшков любит его и уважает по-старому. Тургеневу ни слова обо мне. Ему ли помнить нас на шумной сцене света? Он помнит лишь обеда час и час великой комитета. Батюшков.